САМОЛЁТИК Мама не нашла Серёжку. Ни в тот день, ни на завтра. Она встретила только его отца. И тот сообщил, что Серёга, скорее всего, укатил к бабке в Демидова. Дело обычное, он парень самостоятельный. Глядишь, дня через два появятся. Но я-то понимал, что всё не так просто. Не на отдых же он укатил, не ради развлечения, а от обиды. Конечно, он понимает, что я ни при чем, но думает, что мама теперь не подпустит его ко мне и на сто шагов. А с мамой разве спорят? А может, он решил, что я тоже в чем-то виноват? Конечно, ведь я заступался за этого проходимца, за Евгения Львовича. Сережка-то сразу увидел, какой он, а я... Если рассуждать спокойно, то можно было бы себя утешить. Все молно ладится, вернется Сережка, мы встретимся, объяснимся, обида сгладится. Но я не мог быть спокойным в своем отчаянном страхе, в своей тоске. Каждый нерв, каждая жилка были у меня натянуты на тугу. Я ждал все время. Вот-вот он появится. Не выдержит. Или ему все равно? А в самом деле, на кое ему нужен инвалид, с которым столько возни? Ну, сперва было забавно, а потом подружились, поиграли и хватит. Как ты можешь думать такое про Сережку? – кричал я себе. Но почему же он тогда не приходит? Я ждал его круглые сутки. Днем дергался от каждого звонка, от любого шевеления двери. Ночью, если и засыпал, то вздрагивал, и садился от малейшего дуновения ветра за окном. Мама видела, что творится со мной, и сходила к Сережке домой еще раз через два дня. и опять его не было, не вернулся. При этом известие я не выдержал, <смех> разревелся, лицом в подушку. Мама села рядом. Я думал начнет успокаивать, а она сказала сухо: отстраненным. Нельзя же так распускаться. Если ты мальчик, то веди себя как подобает мальчику, а не слезливой девчонке. Но мне было наплевать, и я сказал: выдал от души. что я не мальчик, а колека, и что была у меня одна радость жизни, а теперь ничего не осталось. Из-за твоего верховства, чтобы он подох, а ты в самом деле эгоист, утонул в своих страданиях и ни разу не подумал, каково мне. Меня тут же резануло по сердцу, но я ощутинился. А тебе-то что? Тоже что тебе. Ты потерял друга, а я любимого человека. Но у тебя-то есть надежда, что друг вернется, а у тебя? «Да он вот-вот прибежит! Вы не так меня поняли! Я хотел как лучше!» «Ну и что?» — горько сказала мама. «Разве дело в словах?» «Конечно, я эгоист, но не такой уж законченный. Мне маму было жаль до боли. Но как её утешить? И пока я сопел, думал, мама встала и ушла. Я полежал, приподнялся на локтях, дотянулся до кнопки телевизора, чтобы хоть чем-то разбить тоску и тишину. Телевизор взорвался музыкой и криком. Знакомый лохматый тип в цветастых штанах скакал по сцене и вопил. «Рома, Рома, ты остался дома!» «Это что же, судьба решила добить меня новым издевательством?» «Да, я остался дома. Один. И останусь один навсегда. Серёжка больше не придёт, это уже ясно». Громко, гораздо громче обычного, затренькал в прихожей дверной сигнал. Я рывком сел на тахте. Пошла мама. Там к тебе какая-то девочка. Ты умылся бы, все лицо зареванное. Но мне было наплевать. Появилась фантастическая мысль. Это та девочка, что угощала меня мороженым. Сережка оказался в заоблачном городе. Не может почему-то прийти и послал девочку ко мне. Но вошла Сойка. Бледная, тоненькая. Сразу видно, что после болезни. Здравствуй, Рома. Вот, книжку принесла. Давно уж прочитала. Она подошла ближе. Тихая. с тревожными глазами. Да, она заметно вытянулась. Платьице с белыми листьями стало совсем коротеньким. Волосы были теперь не заплетены, а распущены по щекам и шее. Сойка взяла себя за прятку над плечом и шепотом спросила. «Ты почему плакал?» Мне было ни капельки не стыдно. Сойка, она словно лучик в моем беспросветном горе. Я подвинулся на тахте. «Садись сюда». И стал рассказывать ей все. Ну прорвало меня. Я говорил ей про безлюдные пространства и как Сережка превращался в самолет и про старика и про Евгения Львовича. Всклипнула опять, говорил. Сойка слушала и молчала, понятливо так молчала и почти не шевелилась, только белообресло локоны от плеча тихонько дергало иногда. Я перестал говорить наконец и злил душу. И тогда испугался. Сойка может решить, что я морочу ей голову выдумками. Это все правда. Не хочешь? Не верь. Я верю, Рома. Она встала, оправила платьице и пальцами тронула мою щеку, видимо с полосками слез. Рома, ты больше не плачь. Я сейчас пойду. Я постараюсь что-нибудь узнать про Сережу и как узнаю, сразу к тебе. Да, Сойка, да. Пожалуйста. Сойка ушла, а я лежал и думал, почему я такой дурак. Вспомнил девчонку из заоблачного города, когда мама сказала про гостю, а о Сойке и мысли не появилось. Она, ведь с ней, как и с Серёжкой, связана сказка нынешнего лета. Конечно, Сойка тихая, незаметная. Но бывает, что негромкая песенка в тысячу раз лучше нарядной и шумной музыки. Песенка. Сказка стала сильнее слёз, и теперь ничего не страшно мне. Где-то взмыл над водой самолет, где-то грохнула цепь на бражпеле.